Игорь Носов. Остров Незнайки. Читает актриса Алла Човшек. Говорящий гриб. В то тепленькое утро цветочный город проснулся раньше обычного. Накануне стало известно, что лес на другом берегу Огурцовой реки полон грибов, белых и лисичек, волнушек и маслят, а пятый груздей. Наступило самое время грибы собирать. Хотя делать это коротышкам было нелегко, ведь приходилось пилить грибы на части и тащить их домой по кусочкам. Но дружных малышей и малышек ничто не пугало. Они, как муравьи в муравейнике, собирались все вместе и справлялись с любым делом. К тому же Знайка и Винтик со Шпунтиком все время придумали какие-нибудь усовершенствование для сбора грибов. Сначала применили работавшие на газированной воде автомобильчики и подъемные краны. Потом изобрели еще автоматические пилы, а однажды осуществили грандиозный проект, слава о котором достигла Змеевки из солнечного города. Налазили доставку грибов не на лодочках из березовой коры, как раньше, а по пневматическому, использующему давление воздуха, грибопроводу. Его сделали из трубочника, растение, у которого внутри стебля пустота. Несколько таких стеблей соединили в длиннющую кишку и перекинули через реку с опушки грибного леса до окраины цветочного города, как подвесной мост. «А как же заставить грибы двигаться по этой трубе?» — спросил Винтик. «Используем воздушный шар», — ответил ему Знайка. «Зачем же мы тогда две недели строили такую длинную кишку?» Удивился Винтик. «Эх, Винтик!» — сказал Знайка. «Вот подумай, на воздушном шаре не только летать можно!» «Но еще можно плавать!» — предположил Шпунтик. «Значит, спустим пузырь на воду и будем привязывать к нему грибы?» «Нет, Шпунтик, не догадался. Сначала будем шар надувать, а затем резко выпускать воздух в трубу, чтобы он проталкивал кусочки грибов. И получится пневмогрибопровод!» Знайкина идея удалась. Грибы в цветочный город стали доставлять по грибопроводу. Работал он исправно, без сбоев, но в первый же день нового сезона случилось непредвиденное. Уже к обеду того дня Незнайка устал собирать грибы решил плыть обратно в город. Выйдя на берег к своей лодки, он вдруг подумал, на автомобиле катался и на воздушном шаре путешествовал. А почему бы не пролететь по пневмогрибопроводу? Вот и спрашивать не у кого. Все обед ушли. Да и не разрешат. Только скажут, что я от безделия страдаю и глупости делаю. А мне обидно. Я же не от безделия, а от любопытства. С этими мыслями Незнайка подкрался к грибопроводу, загнул вниз поля шляпы и нырнул в трубу. А через пару минут грибопроводчики запихнули туда же кусочки белого гриба и подсоединили шланг к раздутому шару. «Пуск!» — крикнула Воська. А небоська открыл клапан. Воздух шипением рванулся из шара. Не знаю, как только успел подумать. «Ой, страшно. Может, лучше вылезти?» Как его подхватило и понесло по трубе над Огурцовой рекой. Вдруг он почувствовал, что никуда уже не летит. «Вот тебе и на. Залетел, да не туда!» Пробубнил он в кромешной тьме, отплевываясь от свеженького белого гриба. «Кажется, влип. И, может быть, навсегда!» Скоро из города по радиотелефону пришло тревожное сообщение. «Грибы не получены. Поломка в системе над рекой. Высылаем аварийную команду». Тем временем на лесистом берегу зрело возмущение. «Во, изобретатели!» Ворчал, конечно же, Ворчун. «Столько лет спокойно жили без новшеств, и было все в полном порядке. А теперь стой на жаре жди, пока отремонтируют чудо техники». «Действительно!» Грибопроводу уже выстроилась целая очередь возмущенных коротышек. Каждый держал кусочек гриба, наблюдая за красной лодочкой с надписью «Аварийная». Лодкой управляли Винтик и Шпунтик. Они причалили грибопроводу посреди реки, и Шпунтик постучал по раздувшейся трубе молотком. Бум-бум-бум. «Ай-яй-яй!» — послышалось в трубе. «Больно!» «Ой-ёй-ёй!» -ой -ой, — испугался Шпунтик. «Впервые слышу говорящий гриб, а трубу-то как сильно раздуло. Будем пилить прямо тут!» «Не надо меня пилить! Я здесь живой!» Захныкал Незнайка и подумал. «Еще отпилит мне голову своей пилой на газировке». «Ну, чудеса в решете, вернее, в трубе!» Удивился свинтик «Живой, говорящий гриб». «Ладно», — произнес Шпунтик. «Ты гриб не бойся, будем пилить чуть в сторонке». Незнайка был успокоился, но опять подумал. «Теперь бы ноги не оттепали спасателя». «А ты какой гриб?» — спросил Винтик, включая пилу. «Белый, рыжик или, может, грусть?» «Я не грусть, я не знаю...» Но из-за шума пилы Винтик и Шпунтик разобрали только «я не знаю». «О, как перепугался! Даже породу свою забыл!» Усмехнулся Винтик. Шпунтик же сообщил по телефону знайки «В трубе застрял говорящий гриб Начинаем спасательную операцию!» А по городу уже пополз слух о невероятном открытии, и коротышки толпились у реки, ожидая увидеть чудо. Наконец Винтик распилил трубу. Из нее вывалился ботинок. Он бултыхнулся в Огурцовую реку и пошел ко дну. Буль-буль-буль. Все сильно удивились. Зрители ожидали чего угодно, но только не какого-то там ботинка. И вдруг что-то похожее по форме на шляпку мухомора, только голубого цвета, плюхнулось в воду и поплыло по течению. В толпе раздался вздох. Сначала удивление, потом разочарование. А кнопочка крикнула. «Смотрите, да это же шляпа! Нездайкина шляпа!» И сам Незнайка, как подтверждение, шлепнулся вверх тормашками в Огурцовую реку. Вынырнув и схватив шляпу, он крикнул Винтику со шпунтиком. «Спасибо, братцы, что спасли! А то я думал, что навсегда застрял!» И превратился бы в голубой мухомор, съехидничал Гунька. «Сам ты мухомор! Вот доплыву до берега и сделаю из тебя мухомор!» обиделся Незнайка. Но пока он доплыл... Гунька затерялся среди хихикающих малышей и малышек. С тех пор некоторые стали называть Незнайку «Наш Мухомор». Правда, он тут же лез в драку со словами «Сам ты, Мухомор!»